Глава 10. Ну и надо мне всё это, со сварливой интонацией старого одесского еврея бормотал себе под нос граф Ратонга и Гассари, шагая по длинному коридору рыцарской башни. Тяжёлое цепь с литым медальёном сверкая позвякивало при каждом его шаге. Отныне он мог судить, пытать и даже казнить любого, кто не относился к императорской семье. Он мог теперь своей властью сравнять с землёй или построить город. Да много чего он теперь мог, поскольку стал хранителем императорской печати. Так назывался второй после императора официальный пост в империи Элас, учреждённый, кстати, специально ради него. То есть, конечно, реально третий, поскольку Кивилгар от дел вовсе не устранялся, но Рей абсолютно не беспокоила это негласная табеля рангах. И эта власть его вовсе не радовала. Теперь Рею предстояло совсем немного. Собрав из толпы самовлюбленных придворных и спесивых удельных князьков боеспособную армию, отразить агрессию миллионной орды, набухавшую на границах с Эласом. Всего-то. Конечно, высокое боевое мастерство рыцарских дружин, отточенное многими поколениями профессиональных солдат, чего-нибудь достоит. но при почти пятикратном перевесе в живой силе дружинников просто растопчут, словно шального таракана. Карту будущих боёв Рей уже основательно изучил. На военном совете, куда он сейчас направлялся, он собирался предложить нечто не вполне похожее на обычную войну, но вместе с тем не выбивающееся из рамок местных представлений. В обширном зале советов собралась вся военная элита и ласка империи. Рые смотрелся. Вот король Хингара, Регир IX, длинный, сухой, похожий скорее на сельского учителя в своём подчёркнуто скромном тёмно-коричневом ратхе с высоким стоячим воротником. А это Жидо, герцог Кенсанский. Небольшой и подвижный, с фигурой и повадкой бывалого бретера, он все время подкручивал длинные усы и смачно позвякивал ножнами длинной шпаги. Герцог великого герцогства Тенсарх, хмурый и молчаливый, одетый во все черное, подчеркнуто пренебрежительно стоял ко всем спиной, как бы внимательно наблюдая за чем-то за окном. Граф Танхис, двадцать седьмой массивный, и Аркадиет молодой человек лет 20, пытавшийся солидно выглядеть среди такой представительной публики. Был в этой сиятельной компании недавно избранный глава торгового конгресса Региса Меди, верниссийский купец, разбогатевший на перевозке золота. на него смотрели свысока, но за ним стояла мощнейшая торговая организация, с которой никто ссориться не хотел. Был даже Кивелгар, сменивший для такого случая свою спицовку мастерового на белую с золотым шитьём хломиду великого магистра и такие же белоснежные сапоги. По предварительным данным, полученным от Колдуна, Рей знал, чего примерно ожидать от каждого из них. Начал совет граф Шем. Из бедных дворян, но далеко продвинувшийся, благодаря исключительному штабному таланту. На него тоже поглядывали искоса, но вслух никто сказать ничего не смел. У императора Хаттиса, бывшего полковника имперских военно-космических сил, была действительно стальная рука. По данным разведки, основная армия степников-эрдантов собирается форсировать реку на участке Регон-Аглес, докладывал Шем. К сожалению, наши прогнозы относительно подъема или стабилизации уровня реки не оправдались. Уровень продолжает падать и, по нашим прогнозам, достигнет примерно отметки минус шесть по ординару. «Что это значит?» – прервал тишину король Рыгир. «Десять рсат», – пояснил Шем. Рей перевёл на привычные единицы и ахнул. Около 100 метров. Также продолжал Шем с типниками активно готовятся на плавные мосты и большое количество плотов. Когда они будут готовы форсировать реку? спросил Рей. Если смогут сохранить темп подготовки, то через 40 дней. К этому времени река безусловно поднимется, но тут Шем виновато развёл руками не намного. Также готовится к переброске морем группировка из ста тысяч человек на захваченных степняками в порту Байна кораблях торгового конгресса. Глава конгресса только зубами заскрипел от досады. «По нашей информации, вождь степняков, а я споклялся на Эбите, что зимовать они будут здесь, в Эласе». «Что такое Эбит?» Вопросительно буркнул Герцк тенсор, оторвавшись наконец от цирцеания заката. Это их священная книга, Домеди ценсор, охотно пояснил Кивелгар. По законам Ирдантов, не выполнивший клятву Эбита, погибнет вместе с семьёй. Правильно ли я вас понял, Домеди Кивелгар, что он готов положить всех своих людей, но исполнить клятву Эбита? Чуть дрожащим голосом спросил граф Танхиз. «Именно так, да меди, Танхиз!» — подтвердил кивком головы маг. «Их армия в пять раз больше нашей!» Спокойно, словно это не относилось к нему, произнес король Регир. «Они раздавят нас, словно скорлупу от ореха!» «А может договориться?» — донеслось из темноты угла. «Кто там?» — Рыгир близоруко сощурил глаза в полумрак. «А, это милейший да медикий бар. Вы пробовали договориться с крысами или с осами? Пока мы не устраним причину их прихода, они не уйдут». «Но Палс ведь договорился», — не сдавался граф Кибар. «Палс — это всего лишь горы и пустыни, кроме небольшого куска побережья. А Шиндар — просто пустыня. Дальше объяснять?» Из угла донеслось тихое злобное сопение. «Значит, не надо!» — удовлетворенно развел руками Регир и переключил свое внимание на Рея. «А у вас, Дамиди, Ротонга и Гассаре, есть план, как договориться, хотя я предпочел бы, чтобы вы придумали, как нам продать свои жизни подороже». В комнате воцарилось молчание. А если я предложу вам план, как загнать степняков назад, спокойно спросил Рей, глядя прямо в глаза королю. Если ваш план исполнится, то я на коленях поднесу вам мою шпагу. произнёс регир скучным голосом, разглядывая почерневшие потолочные балки. "Ну, зачем такие жертвы?" усмехнулся Рай. "Достаточно будет, если я попрошу вас оказать мне честь биться вашей замечательной шпагой в последней битве этой войны". К краем глаза Рай заметил, как Кивильгара с удовольствием закатил глаза и продолжил: "Итак, сам план Он взял у своего адъютанта указку. «Возможно, для вас это будет не совсем привычно. Способ, которым я предлагаю избавиться от степняков, несколько далек от привычных баталий с развернутыми знаменами и трубящими в трубы герольдами. Это просто работа. Иногда совсем некрасивая. Я полагаю, егерядами Дитинсарха смогут уничтожить горные тропы через все перевалы, кроме Анорис? Да запросто!» Только зачем? Перевал на Норис всё равно не завалить надолго, ответил Тенсарах. А надолго как раз и не надо. Пусть Аяс думает, что мы собираемся отгородиться от него. Завал на Норис надо сделать по основательнее, но ирданты его всё равно разберут, и естественно, выйдут вот сюда, реткнул Лукас к и в то место на карте, где было обозначено долина. узкая горная долина, где на вершинах можно установить пушки. Это, конечно, их не остановит, но пощиплет здорово. Тем более, что все запасы и обозы пойдут той же дорогой. Затем крепость на перевале Гротис. Там я полагаю, задержать их подольше и с гораздо более серьёзными потерями. В итоге они выйдут вот сюда, к Тебронну. Река здесь, насколько я знаю, сдерживается только дамбой. «Вы собираетесь разрушить дамбу, которую строили пять поколений моих предков?» — нахмурился граф Теброн. И, уловив молчаливый протест среди присутствующих, пояснил «Да я не об этом! Как ее вообще можно сломать? Там же камень в добрых два эрсата толщиной!» «Если бы я точно не знал, как это сделать, да меди Теброн, то вообще не стал бы об этом говорить». «Устало», — сказал Рей. «Но главное не это. Все, кто выживут в устроенном потопе, а их, безусловно, будет все равно очень много, подойдут к вашей крепости». «Армия Тинсарха отсечет их от возможности обхода между рекой и горами, и Тигрин и Хингар встретят степняков на рубеже Теброн-Банси». «Будет их, по моим расчетам, еще тысяч триста, но это, согласитесь, уже не миллион, а главное, что на равнине, превращенной нашими трудами в сплошное болото, конница степняков будет лишена всех своих преимуществ, скорости и маневра». «И последнее», — Рэй обвел всех присутствующих долгим пронзительным взглядом, «поверьте на слово». Шансов у степников нет. Но каждый, кто попытается купить себе жизнь ценой предательства, будет уничтожен вместе с семьёй. Это я обещаю лично. Вечером того же дня, переживая подробности тяжёлого разговора, Рей решил немного развеяться и посвятить остаток дня спокойному и неторопливому времяпрепровождению. Сидя в библиотеке дворца Рейс ознакомился с удивительными по своей красоте и тонкости исполнения гравюрами с изображениями подвигов Фрица IX, короля всех королей. Собственное король он был, судя по хроникам тайной канцелярии, так себе. И его подвиги большей частью были плодом буйного воображения придворных поэтов. Зато ему хватило ума и денег обласкать гениального художника Райдорха, который своим резцом и воплотил все эти поэтические экстазы. Уже смеркалось, и бесшумные, словно привидения, слуги зажгли светильники в простенках между монументальных книжных шкафов. Рейв встал, помассировал затягшую от долгого сидения шею и подошёл к окну. На город со стороны моря надвигалась грозовая туча. Уже сверкали всполохи зарниц, высвечивая мгновенным фотоснимком широкие улицы столицы и спешащих поскорее укрыться в домах горожан. Над башней Кивелгара вертелся огромный ветряк, подзаряжающий энергоячейку. И тут, словно видение в голове роя, предстала картина бьющей в генератор молнии и взрыва, разносящего в щепки всю башню. не накидывая, плаща сбивая по дороге зазевавшихся слуг и с треском распахивая двери, Оно прометю кинулся вниз. Ему оставалось преодолеть последние метры перед массивными воротами башни, когда огромная молния залила пространство вокруг ярким электрическим светом. Тяжкий удар сотряс землю и чуть не сбросил Рея со ступеней. почти вслепую он нёсся по коридорам, выбивая тяжёлые двери и разрывая остальные засовы словно бумагу. Он вырвал энергоячейку за долю секунды до того, как новая молния ударила в генератор на башне. Треск и вспышка на мгновение ослепили его, а потом он отполз в угол комнаты, укрывшись за металлокерамической бронёй синтезатора от полыхавшей в другом конце зала раскалённой плазмы. Его нашёл поутру Кивелга, мокрого, обгоревшего и с полной подзавязкой энергии ячейкой, победно сиявшей ярким голубым светом.